На дворе стоял тёплый май, солнце гладило нас по волосам, лёгкий ветерок шелестел зеленью молодых тополей. Я не лирик, но в такую погоду и от петому цинику хочется откинуться на спинку стула и, подставив лицо золотистому лучу, воскликнуть что-то вроде: "Как хороша жизнь!" "Как хорошо", сказала я. Отодвинула от себя опустевшую вазочку из-под пломбира и действительно откинулась на спинку стула, жмурясь от солнечных бликов, которые бегали по крыше и чистым окнам дворянского гнезда. Право же, на солнце это здание сверкало покруче самого дорогого бриллианта. Теперь мне самой хотелось закурить. Вынув из пачки сигарету и щелкнув зажигалкой, я чуть отодвинулась от столика вместе со стулом. Чуть я не выносила дыма. И, как оказалось, это перемещение было удачным. Сейчас блики на доме не так слепили глаза. Прищурившись, я разглядела геометрически правильные выступы и балкончики замка, от нечего делать прикидывая, можно ли при желании забраться по ним в нужную квартиру, если бы этого, скажем, потребовала от меня служебная необходимость. По моему раскладу выходило, что для этой цели понадобилось бы как минимум добротное альпинистское снаряжение, а как максимум уловки киношного каскадера. Лет триста назад этот вопрос решался проще, подумалось лениво. Клиент просто бросал вниз веревочную лестницу, а телохранитель, то есть оруженосец или вассал владельца замка, карабкался по ней, цепляясь шпорами за перекладины. Терял при этом шляпу, рвал фламандские кружева, потел и ужасно матерился в душе на своего оси Удерина. Если он находился при этом в слабоватой физической форме, то наверняка срывался и падал. Едва я успела додумать эту небогатую мысль, как в самом верхнем чердачном окне, распахнутом по случаю тепла, появилась чья-то тень. — Что там? Куда ты смотришь? Женя? — спросила тетя с явным любопытством и обернулась. Я не ответила ей. Я смотрела туда. Смотрела очень недолго. Все произошло очень быстро. Короткая возня, подробности которой с места, где я сидела, разглядеть было невозможно, — Слабый вскрик, а может, мне только послышалось, и вдруг душераздирающий вопль. Едва начавшись, он тут же оборвался, будто перерезали натянутую струну, и одновременно сверху, через подоконник самого верхнего этажа, вниз, к устрашающе убийственным каменным плитам дворика, мешком полетело и рухнуло что-то живое и тяжелое. Факурус заключали люди, повыскакивали из-за столиков, оказывается, жуткую картину наблюдала не только я одна.